Глава девятая. Выбор. Бастарт прибыл ко двору и тут же был приглашен в покой короля. В тот день Бастиан Кайль Марти впервые увидел, что его суверен так нервничал. Он не понимал срочности вплоть до того момента, пока не прочитал посмертное послание Хотта. Бастиан не был уверен в правдивости написанных слов, но вот его брат уже грезил планом. «Найди ребенка матери и приведи его ко мне», – велел он младшему брату. Он обещал Бастиану армию, магов и всю мощь силы короны, но принц взял с собой только троих. Мага, который давно уже стал ему ближе остальных, и двоих воинов, что ходили с ним в самые суровые места. Бастиану предстояло сделать то, что принесет его королю беспрецедентную власть. Я жива. Приоткрываю веки и морщусь от боли, но понимаю, что после произошедшего она должна быть куда сильнее. Да и выжить я не должна была. Лежу на боку, на мягкой перине. А передо мной, также на боку, лицом ко мне лежит Эмит. Его глаза закрыты. Спит. Опускаю взгляд ниже и подмечаю, что грудь и торс охранника голые, а снизу он накрыт покрывалом. Эммет держит меня за руку. Что мы делаем в постели, в чистой, совершенно не нищенской комнате? Почему Эммет голый? Медленно освобождаю свою ладонь и заглядываю под одеяло, которым укрыта сама. Я тоже голая, полностью. Что произошло? Начинаю нервничать и замечаю, что Эммет больше не спит. «Что ты тут делаешь?» – спрашиваю я. «Спал. Сейчас отвечаю на твои вопросы. Почему мы спим в одной постели?» «Потому что ты практически умерла». Произнеся это, Эмит чувствует страх и печаль. Она так сильна, что я непроизвольно морщусь и заверяю его. «Я жива». Колум помог». «Ты забирал мою боль?» «Да, так же, как ты сделала в таверне». Он спас мне жизнь. Благородный, добрый и отзывчивый Эмит Нейм. Я вообще не думала, для чего это делаю, честно признаюсь я. В голове проносятся воспоминания, как Эмит прикрывал меня своим телом, а его разрывали на части. Сколько в существе должно быть доброты и жертвенности, чтобы поставить чужую жизнь выше своей. А я знал, для чего делил твою боль. Эмит опускает взгляд на мои губы. «Для чего?» – тихо интересуюсь я. Спрашивая это, понимаю, что данного вопроса никогда не должно было прозвучать. Эмит поднимает руку и прикасается пальцами к моей метке. Медленно проводит рукой по линиям и тихо говорит. «Для того, чтобы ты жила». Мы по-прежнему лежим голые в одной постели, Несмотря на то, что наши ноги и тела укрытыми разными покрывалами, я должна бы испытывать дикий ужас, но Эмита я не боюсь. А те чувства, что плещутся внутри него, успокаивают меня окончательно. Эмит не обидит меня. Я это знаю. Ты мог не целовать меня в борделе, зачем-то говорю я. Уголок губ Эмита приподнимается, и смотря мне в самую душу, он говорит: "Знаю". Сердце начинает стучать с удвоенной силой. Приподнимаюсь на локте и склоняюсь над Эмитом. Его чувства практически сбивают меня с ног, но дают почувствовать хоть что-то, кроме ненависти ко всему миру. Я чувствую тонкую тоску по прикосновениям. Это его тоска, не моя. Опускаю ладонь на щеку Эмита, и его сердце сжимается. Мое следует за ним. Как давно он был с женщиной? Я с мужчиной вообще никогда не была. Шрам издевался надо мной. Ломал, калечил. Эммит может показать мне обратную сторону медали. Я настолько глупа, что начинаю ему доверять. Склоняюсь ниже и легко прикасаюсь губами к его метке. Она намного больше моей. Ветви раскинулись по всей правой стороне лица и шеи. «Эва, ты не должна». Но я хочу попробовать, хочу попытаться получить удовольствие, о котором думает он. Не говорю ему ни единого слова, целую в губы и тут же отстраняюсь. Я не знаю, что должна делать и как. Я не уверена. Я не принуждаю тебя, говорит Эмит и убирает волосы мне за ухо. Ты не понял. Я не знаю, что должна делать. В глазах Эмита вспыхивает понимание но оно до конца неправдиво. Он думает, что у меня никого не было, но это не так. Было. Но сейчас я об этом думать не хочу. И не буду. Может, новые воспоминания затмят старые? Излечат? Я покажу тебе. Эмит склоняется ко мне, а я ложусь спиной на постель. Не успевает он поцеловать меня, как в дверь раздается громкий стук. Эмит прикрывает глаза и громко говорит. Сейчас я выйду. Из-за двери гремит знакомый мне голос: Она пришла в себя! Отталкиваю Эмита и резко сажусь на постели. Прижимаю к груди покрывало, смотрю на Эмита и спрашиваю: Это хозяин? Да. Сердце прекращает биться. Какие-либо нежные чувства, принадлежащие то ли мне, то ли Эмиту, уходят далеко на задний план. Как давно мы здесь? Семь дней. Сколько я была? «Тринадцать дней. Алая луна. Уже через четыре дня. О, матерь! От дома хозяина до дворца двое суток пути. Я должна сегодня же забрать Аргаса. Аргос. Он кричал там в лесу, а я даже не узнала, что с ним. Твой сын? С Колумом. Они отлично ладят. из за двери снова кричит хозяин. «Эмитнейм, я жду тебя у себя. Ты мне нужен. Через минуту». Пока Эмит одевается, я отворачиваюсь и даже закрываю глаза. Я практически все провалила. Как я могла? Эмит молча выходит за дверь, и я быстро одеваюсь, заметив огромный новый шрам у себя на животе. Суртур разрывал меня на части. Вся моя одежда, как и оружие, аккуратно сложена на сундуке. Единственное, что на мне было надето в момент пробуждения, так это цепочка с кулоном. Одевшись, хватаю меч и ножи, вооружившись, покидаю комнату и иду на поиски Колума. Дорогу мне преграждает одноглазый сгорбленный слуга. «Отвара больше нет», — говорит он. «Какого отвара?» «Твой маг делал, чтобы чита охотников встала на ноги. Как всегда магия, но сегодня я против нее ничего не имею». «Где Салли?» «Лошадь? В конюшне. Где ей еще быть-то?» Ты хорошо за ней присматривал? Конечно! Достаю оставшиеся две монеты и отдаю ему. Выхожу из дворца. Солнце нещадно слепит глаза. Слышу детский смех и направляюсь на звук переливающихся колокольчиков. За поворотом колом и мальчишка играют в какую-то игру. На земле нарисован круг, и они в этот круг бросают камушки. Колум всегда промахивается, а Аргас, попав, начинает хохотать и хлопать в ладоши. Ребенок счастлив, его глаза сверкают так, словно и не было всех бед в его жизни. Дети намного быстрее забывают плохое, взрослым бы поучиться у них. Словно почувствовав меня, колум оборачивается, киваю ему, и он отходит от мальчишки, показав ему на меня. Взгляд Аргаса мрачнеет, он остается на месте, Поднимает с земли палочку и начинает что-то рисовать. Сегодня, говорю я, подошедшему магу. Колум бросает на ребенка печальный взгляд, потом смотрит на меня и кивает. Не передумал. Это хорошо. Маг достает из кармана маленький прозрачный пузырек с янтарной жидкостью и протягивает мне ладонь. Что это? Напряженно спрашиваю я. Колум показывает, что это нужно выпить. Мне? Нет. Сердце замирает. Эмиту? Да. Что с ним случится? Колум жестами показывает, что после того, как Эмит выпьет, то он уснет. Насколько? Один палец. Час? Нет. День? Да. День. Этого времени хватит, чтобы оторваться от него на достаточное расстояние. Чувствую, как в душе разрастается черное и вязкое нечто. Оно напоминает, что я никогда не была доброй и отзывчивой. Я всегда думала только о себе и Нефил. Пора возвращаться к этому состоянию. Эмит доказал, что существа могут быть хорошими, даже в таком отвратительном мире. И он за свою доброту поплатится от моей руки. Будь готов, бросаю колуму, и он кивает мне в ответ. Разворачиваюсь и ухожу к конюшням. Нахожу Салли и улыбка появляется на моих губах. Девочка моя. Проверяю лошадь, глажу ее по крупу и с сожалением, которого не испытывала со дня проклятия Нефил, возвращаюсь во дворец хозяина. В холле вижу все того же слугу. «Где хозяин?» – спрашиваю я. «Сейчас спустится трапезничать». Слуга провожает меня в просторную столовую. Эмит уже там. Встречаюсь с ним взглядом, и внутри меня начинается война. Такая кровопролитная и жестокая, что легче бы мне умереть на месте. Двери открываются, и в помещение входит разодетый хозяин. Следом за ним идут трое стражей. Раньше он ходил без них, по крайней мере, в своем доме. «Что, рабы взбунтовались?» – спрашиваю я. «Ты, как всегда, само очарование. Нет, не рабы». Другие рабовладельцы решили, что смогут меня пододвинуть и попутно лишить меня головы. Надеюсь, у них это получится. Хозяин еще сильнее разжирел, ему даже идти тяжело. Пыхтит, как загнанная лошадь. Присаживайтесь. Для меня честь обедать аж с двумя охотниками. Сажусь как можно дальше от хозяина. Эмит опускается рядом со мной. Ладонь жжет от отравы, которой я напою супруга. Хозяин рассказывает какие-то истории. Эмит иногда бросает ему в ответ какие-то фразы: А я сижу ни жива, ни мертва. Где равки? спрашиваю у Эмита. Осталось трое. Они не на территории хозяина находятся в поселении. Понятно. Нужно улизнуть, чтобы они меня не заметили. Хозяин уплетает какое-то волокнистое мясо с таким аппетитом, что у него по подбородку бежит сок и капает на его большой живот. Сжимаю в руке пузырек и не решаюсь даже каплю налить в кубок Эмита. А возможность появляется, я уже трижды могла капнуть, но что-то останавливает меня. Двери открываются, и входят два высоких человеческих мужчины. Они ведут на поводках двух рабынь. Не хочу смотреть на это. Встаю из-за стола и говорю Эмиту. «Мне нужно с тобой переговорить. Наедине». Беру свой кубок со стола и, развернувшись, ухожу в комнату, в которой ранее проснулась. «У меня нет времени. Я должна. Я должна спасти Нефил. Она моя семья. Она, а не Эмит и уж тем более не Аргас. Я их не знаю». Захожу в комнату и поворачиваюсь лицом к двери. Со страхом жду, когда она откроется. Он не заслуживает предательства. Кто угодно, но не эмит. В нашем мире столько отвратительных существ, а я должна предать того, кто светится добротой и открытостью. Еще одно доказательство того, что чувства делают нас уязвимыми и слабыми. Выливаю содержимое бутылька в свой бокал. Дверь открывается, и входит эмит. «Что случилось?» – с волнением спрашивает он. «Ничего не случилось». Но через несколько минут я тебя разочарую и стану твоим врагом навеки. Смотрю на его губы и понимаю, что сейчас последняя возможность ощутить что-то хорошее. Больше шанса не будет. Подхожу к нему, привстаю на цыпочки и целую в губы. От меня веет горечью, от него сладостью. Эмит обнимает меня, под закрытыми веками закипают слезы. Отстраняюсь, и смотря Эмиту в глаза, говорю: Мне нужно спасти Нефил. Я помогу тебе. Незаметно во время разговора передаю Эмиту свой кубок и отхожу от него. Я должна пойти одна. Далы Луны практически не осталось времени, а ты даже не знаешь, где Аргос. Я чувствую, насколько я дорога Эмиту. Его повышенный тон говорит о страхе меня потерять. Он боится. Как жаль. Что я этого не заслуживаю. Я пойду одна. Нет. Эмит подносит кубок к губам и отпивает из него. Хочу выбить кубок из его рук, но остаюсь недвижимо. Он отставляет чашу на стол и проходит ко мне. Я сажусь на кровать, и Эмит опускается рядом. Прости, шепчу я. За что? Поворачиваюсь к Эмиту, его взгляд становится расфокусированным. «Я солгала тебе. Я уже нашла Аргаса». Эмит проводит рукой по лицу, пытается скинуть дремоту. Его взгляд расфокусирован, но все же он ловит мой взгляд и говорит. «Эва, нас опоили». «Это я. Я опоила тебя». «Что? Зачем?» Эмит заваливается на кровать. «Придерживаю его за руку и говорю так быстро, как только могу». Эмит, прости меня, это не то слово, которым я часто пользуюсь, но я должна забрать Аро. Он и есть Аргас. Я верну его тебе. Обещаю, что верну после того, как спасу Нефил. Не смей, еле воручая языком, говорит Эмит. Его глаза закрываются, а внутренняя тьма полностью поглощает мою душу. С камнем на сердце отпускаю руку Эмита и поднимаюсь с перины. Я сделала выбор, за который он меня не простит.